Хотя никто не трогал компьютера, главный переключатель вдруг щелкнул и встал из положения «выключено» в положение «включено». Все дернулись в изумлении, включая фальстафа. Экран залили отвратительные извивающиеся ленты. Хитро наклонилась, схватила шнур и вырвала вилку из розетки в стене. Монитор потемнел и оставался таким же темным. «Это не остановится», — сказал Тоби, вставая со стула. Джек повернулся к окну и увидел, что наступил рассвет, тусклый и серый, и в его свете показался ландшафт, потрепанный полновесной бурей. За последние двенадцать часов выпало четырнадцать или шестнадцать дюймов снега, навалившись в кучи вдвое выше там, где ветру захотелось его собрать. Или первая метель, Застыла над ними, вместо того, чтобы двигаться дальше на восток, или вторая буря задула скорее, чем ожидалось, перехлестнув первую. — Это не остановится, — повторил Тоби торжественно. Он говорил не о снеге. Хитр привлекла его к себе в объятия, подняла и прижала так крепко и любовно, как будто она сжимала в руках младенца. — Все становится мною. Джек не понимал всего того, что эти слова могли означать, какие ужасы они предвещали, но он знал, что Тоби прав. Это не остановится до тех пор, пока не станет ими, а они не станут частью его. Между рамами нижней фрамуги образовалась изморозь. Джек коснулся блестящей пленки кончиком пальца, но он был так заморожен страхом, что лед показался не холоднее собственной кожи. За окном кухни белый мир был полон холодного движения, неудержимого спуска, носимого ветром снега. Не находя себе места, хитр ходил взад-вперед от одного окна к другому, нервно представляя себе появление чудовищно отвратительного гостя на этом совершенно невинном ландшафте. Они надели новые лыжные костюмы, которые купили прошлым утром, приготовившись покинуть дом как можно быстрее в том случае, если на них нападет отвратительная тварь, и они поймут, что не могут защитить свои позиции. Заряженный Мосберг лежал на столе. Джек мог бросить желтый блокнот и схватить дробовик в случае, если что-то, даже не думая о том, что это может быть, начнет атаку. Мини-узи и кольт-38 лежали на стойке у раковины. Тоби сидел за столом, потягивая горячий шоколад из чашки, а пес лежал у его ног. Мальчик больше не был в полубессознательном состоянии, совершенно отъединившись от таинственного посетителя снов, но все еще не свойственно подавлен. Хотя Тоби был в хорошем состоянии вчера днем и вечером, Хитер продолжал волноваться за него. Он вышел из первой схватки без сознательной памяти о ней, но ощущение полного мысленного рабства должно было оставить травмы глубоко в мозгу. Действие их могло стать очевидным только через какое-то время, неделю или месяц и он помнил вторую попытку подчинения, потому что в это время кукольнику не удалось больше восторжествовать над ним или даже подавить память телепатическим приказом. Встреча, которую она имела с существом во сне предыдущей ночью, напугала и была так отвратительна, что ее вытошнило. Опыт Тоби гораздо более тесного контакта, чем ее собственный, должен был быть неизмеримо более ужасным и омерзительным. Расхаживая от окна к окну, Хитер иногда останавливалась у стула Тоби, клала руки ему на узкие плечи, тискала его, приглаживала волосы, целовала в макушку. Ничто не должно с ним случиться. Невыносимо думать о нем, как тронутым этим, чем бы оно ни было, и на что бы оно ни походило, или как об одной из его кукол. Что угодно сделает Она умрет, чтобы предотвратить это. Джек поднял глаза от блокнота, быстро прочитав первые три или четыре страницы. Его лицо было белым, как снежный ландшафт за окном. Почему ты не сказала мне о блокноте, когда нашла его? Потому что он был запрятан в морозильник, и я решила, что в нем должно быть очень личная запись, не нашего ума дело. Мне показалось, что посмотреть их может только Пол янгбл должна была показать мне. — Эй, ты не рассказал мне о том, что случилось на кладбище, — напомнила она. — А это секрет гораздо поважнее. — Извини. И ты не хотел поделиться тем, что сказали тебе Пол и Трэвис? — Это было неверно. Но теперь ты знаешь все. Теперь да, наконец. Она была в ярости от того, что он скрыл от нее такие вещи, но не могла поддерживать в себе гнев долго, не могла разжечь его снова, потому что, конечно, она одна была виновата, не рассказала ему о странной тревоге, которую испытала во время их обхода в понедельник утром, о предчувствии насилия и смерти, о беспрецедентной интенсивности кошмара об уверенности в том, что нечто было на задней лестнице, когда она зашла в комнату Тоби предыдущей ночь За все годы, что они прожили вместе, еще никогда не случалось столь сильного разрыва в откровенности их общения, какое они сами себе устроили на ранчо Квотермес. Им мечталось, чтобы они в новой жизни не просто могли нормально существовать, но и сделали ее совершенной, Поэтому утаили все свои сомнения и оговорки. Хотя их взаимная скрытость и мотивировалась лучшими намерениями, она могла стоить им жизни. Указав на блокнот, Хитер спросила, «Там есть что-нибудь?» «Все, я думаю. Начало этого. Его отчет о том, что Фернандес видел» он зачитал им выборочно отрывки о явственно ощущаемых волнах звука, которые разбудили Эдуарда Фернандеса ночью, о призрачном свете в лесу. — Я думаю, оно явилось с неба на корабле, — задумчиво сказала хитр После всех этих фильмов и дурных книжек ожидаешь, что они прибудут в чем-то громадном, на большом корабле. А здесь как раз, когда говоришь... «Об инопланетянах. Чужой значит совсем отличный, совершенно непонятный для нас», — ответил Джек. Эдуардо отметил это на первой странице. «Совсем отличный от нас, странный, вне всякого понимания. С ним не должно связываться ничто, что мы можем представить, включая корабли». «Я боюсь того...» Что оно может заставить меня делать? — вдруг произнес Тоби. Порыв ветра звучно прокатился под крышей заднего крыльца, резкий, как электронный мозг, вопросительный и настойчивый, как живое существо. Хитр нагнулась к Тоби. — С нами все будет в порядке, малыш. Теперь мы знаем, что здесь что-то не так, и немножко о том, что именно не так, и мы справимся. Она хотела бы хоть наполовину поверить в то, что сказал. Я не буду бояться. Подняв взгляд от блокнота, Джек сказал, — Нет ничего стыдного в боязни, малыш. — Ты никогда не боишься? — ответил мальчик. — Неверно. Я напуган до полусмерти прямо сейчас. Это откровение поразило Тоби. — Ты? Но ты же герой! Может быть, и герой, а может и нет. Но ничего оригинального в героизме нет, — сказал Джек. Многие люди — герои. Твоя мама — герой. И ты тоже. Я? Конечно. Потому как ты перенес весь этот год. Ведь нужно было много мужества, чтобы совсем справиться. Я же не чувствую себя смелым. По-настоящему смелые люди никогда этого и не чувствуют. Хитер сказала, «Многие герои, даже если они никогда не увертывались от пуль и не ловили злых парней. Люди, которые работают каждый день, жертвуют собой ради того, чтобы поднять семьи, и живут всю жизнь, не причиняя вреда другим людям, если они не могут иначе, они настоящие герои», — доказывал Джек. «Их много, и однажды каждый из них боится». — Значит, все нормально, если я боюсь? — спросил Тоби. — Более чем нормально, — заявил Джек. — Если ты никогда ничего не боишься, значит, ты или глуп, или безумен. — Теперь я знаю, что ты не можешь быть глупым, ведь ты мой сын. — Безумие, с другой стороны, ну, в этом никогда нельзя быть слишком уверенным, так как оно идет из семьи твоей мамы, — Джек улыбнулся. — Значит, я могу быть и сумасшедшим, — обеспокоился Тоби. — Мы с этим справимся, — уверил его Джек. Хитро нашла глаза Джека и улыбнулась ему, как бы говоря, «Ты так отлично все уладил, что можешь стать отцом года». Он подмигнул ей. — Боже, она его любит. — Тогда это безумно, — сказал мальчик. Нахмурившись, Хитр спросила. — Что? Пришелец. Он не может быть глупым. Оно умнее, чем мы, и может то, чего мы не можем. Так что оно должно быть безумно. Оно никогда не боится. Хитрый Джек поглядели друг на друга. На этот раз без улыбок. — Никогда, — повторил Тоби, крепко сжимая обеими руками чашку с шоколадом. Хитор вернулась к окнам, сначала к одному, потом к другому. Джек пролиснул блокнот там, где он еще не читал, нашел страницу о двери и прочел ее вслух. Стоящая на ребре гигантская монета мрака, тоньше бумаги, достаточно большая, чтоб сквозь нее прошел поезд. Чернота исключительной пробы эдуарда отважился засунуть в нее руку он чувствовал что нечто вышло из этого страшного мрака отложив блокнот джек поднялся со стула и сказал этого достаточно мы можем прочесть остальное и позже ответ эдуарда подтверждает наш собственный опыт это важно они могли подумать что он старый псих или что мы городские невротики с которыми случились огромные припадки по поводу Открытого пространства. Но им не так-то просто будет отмахнуться от нас вместе. Хитр поинтересовался. — Так кому будем звонить? Шерифу округа? Полу Янгблоду, затем Тревису Поттеру. Они уже подозревают, что здесь что-то неладно. Хотя, кто знает, ведь никто из них толком не понимает, что именно здесь не так. — Когда на нашей стране окажется пара местных жителей, то появится шанс, что помощник шерифа воспримет нас достаточно серьезно. С дробовиком в руке Джек подошел к настенному телефону. Он снял трубку, послушал, постучал по рычажкам, затем набрал пару номеров и повесил трубку. Линия не работает. хитер подозревала Это еще тогда, когда он направился к телефону. После случая с компьютером ей стало понятно, что получить помощь будет нелегко, хотя ей и не хотелось думать о том, что они пойманы в ловушку. «Может быть, буря повредила провода?» — сказал Джек. «Разве у телефонных проводов не те же столбы, что у линии электропередач?» «Да, а энергия у нас еще есть». Значит, это не буря. Он снял с крючка ключи от Эксплорера и Чероки Эдуарда. Ладно, давайте отсюда выбираться. Поедем к Полу и Каролин. От них позвоним тревису Хитер запрятала желтый блокнот в поясную сумку на своих брюках вплотную к животу и застегнула поверх нее лыжную куртку. Она взяла мини-узи, и кольт 38 со стойки по одному в каждую руку. Когда Тоби слез со стула, Фальстав выполз из-под стола и побрел прямиком к двери в гараж. Собака, казалось, понимала, что они уезжают, и всем сердцем соглашалась с их решением. Джек отпер дверь, открыл ее быстро, но осторожно, сперва просунул вперед дробовик, как будто ожидал, что враг уже в гараже, щелкнул выключателем, Зажегся свет. Поглядел направо, налево, и потом сказал «Окей». Тоби пошел за отцом следом, сбоку от него фальстав. Хитр вышла с кухни последней, оглядываясь на окна, снег. Ничего, кроме холодных каскадов снега. Даже с включенным светом гараж был темноват, в нем было холодно, как в морозильной камере. Большая раскатывающаяся дверь дергалась под ветром, но она не нажимала кнопку, чтобы поднять ее. Они будут в большей безопасности, если откроют ее уже из «Эксплорера». Когда Джек убедился, что Тоби сел сзади и пристегнул ремень безопасности, а с собакой все в порядке, хитр поспешила на сиденье пассажира. Она оглядела на пол, когда шла, убежденная, что нечто спряталось под машиной, и сейчас ухватит ее за щиколотку. Вспомнила мелькнувшее смутно и на миг существо с другой стороны от порога, когда она чуть открыла дверь в своем пятничном сне, блестящее и темное, скорченное и стремительное. Всю его форму, Разобрать было нельзя, хотя она осознала, что это нечто большое со смутно видными змеиными кольцами на теле. По памяти она могла ясно слышать холодный свист триумфа, раздавшийся перед тем, как захлопнула дверь и вырвалась из кошмара. Однако ничто не выскользнуло из-под машины и не стало хватать ее за ногу. Она спокойно села на свое место в «Эксплорере», и поставила тяжелый мини узи между ног на пол в руках держала револьвер снег может оказаться слишком глубоким сказала она тревожно когда джек открыл дверцу и протянул ей свой дробовик она зажала его между колен уткнув в пол дулом в потолок буря была много сильнее чем предсказывали сев за руль он захлопнул дверь это то ничего Мы можем растолкать какое-то количество снега бампером. Я не думаю, что он такой глубокий. С этим больших проблем не будет. Жаль, что мы сразу не приделали снегоочиститель. Джек вставил ключ зажигания, повернул его, но был вознагражден только молчанием. Даже стартер не заворчал. Попробовал снова. Ничего. Проверил. — Работает ли переключение передач? — Нет. — Попробовал в третий раз? — Без успеха. Хитр была удивлена не больше, чем когда обнаружилось, что не работает телефон. Хотя Джек ничего не сказал и избегал ее взгляда, она поняла, что он тоже этого ожидал, почему и захватил ключи от Чароки тоже. Пока Хиттер, Тоби и Фольстав выбирались из «Эксплорера», Джек проскользнул к рулю другого автомобиля. Мотор не заводился и здесь. Он поднял капот джипа, затем капот эксплорера. Никаких неисправностей не видно. Они вернулись в дом. Хитер закрыла дверь в гараж. Она сомневалась, что замки в силах помешать чем-то существу, которое теперь властвовало на ранчо Квотермеса. Судя по всему, оно могло проходить через стены, когда желало, но замок она все же закрыла. Джек выглядел мрачно. «Давайте приготовимся к самому худшему».